Юся оказался в кромешной темноте. Воздух был сырой и затхлый. Ни одного источника света, ни единого звука, будто в пещере или в могиле. «Не паниковать», — сказал себе Юся. «Не паниковать. Я здесь один. Никого нет. Если это не склеп, я отыщу выход». Впрочем, склепом это быть не могло. Деревом гнилым пахло, а вот разложившейся плотью — нет. Он сделал шаг и прибольно ударился коленом о какой-то ящик. Сдержав вопль, Юся начал ощупывать пространство. Ящиков было много, все обиты металлом. Дерево оцарело Швабра. Юся осторожно опустился на колени и стал искать по полу. Нашел швабру и стал шарить по карманам. Вдруг совершенно случайно там есть зажигалка. Надежды оказались напрасными. Ни курящий Юся, ни зажигалки, ни спичек в кармане не держал. Но швабру можно использовать как щуп. И, кстати, хорошо, что нет спичек. А если здесь метан? Зажег огонь и взорвался. Будто в ответ на мысль о взрыве, земля вдруг дрогнула. Юся прислушался. Глухой звук доносился откуда-то сверху и сбоку. Потом надолго установилась тишина. И Юси решил пойти в ту сторону, откуда, по его мнению, доносился звук, как земля снова дрогнула уже сильнее. «Землетрясение», – испугался Юся. «Это может быть землетрясение, и меня засыплет к ядрене в фене. Что делать? Сразу в гроб?» Странно, но эта мысль показалась здравой. Ящики окованные, стоят в несколько рядов, и если лечь рядом, возможно, упавшая порода не засыплет». Юся лег на пол и прижался к ящикам. Спустя несколько минут или часов снова случился толчок. Но теперь Юся отчетливо слышал грохот. «Это взрывные работы!» Следующий взрыв раздался очень скоро и эхом пронесся по подземелью вместе с потянувшим сквозняком. Кажется, у Юси появился шанс выйти на свет. Он встал на четвереньки, не выпуская из рук швабры, и, нащупывая дорогу черенком, пошел туда, откуда тянуло свежим воздухом. Вскоре он услышал далекие голоса, и вдалеке забрежил свет. Юси смог разглядеть коридор, по которому шел. Стены и потолок были сложены из шестиугольных базальтовых блоков. Постройка была явно древняя. С каждым шагом становилось все светлее, голоса становились все явственней. Живые, веселые голоса. Говорили на английском, но Юся понимал каждое слово. Кто-то с сильным акцентом спрашивал «Моя, сходить, посмотреть?» «Не ходить, сюрприза иначе не будет. Спускаемся все вместе».